Глава 48. Измерители Земли. Попробуйте аккуратно выполнить следующие указания. Проведите на листке бумаги две вертикальные параллельные прямые длиной 17-18 см, примерно на расстоянии 7 см друг от друга. Точно посередине между ними проведите третью линию параллельную первым двум и такой же длины. Наверху вашей диаграммы, на дальнем от вас конце, напишите букву Ю, Юг, внизу букву С, Север. Добавьте буквы В, Восток, и З, Запад, по бокам диаграммы. То есть слева окажется Восток, а справа Запад. Теперь перед вами географическая карта Египта, ориентированная совсем не так, как мы привыкли. У нас север обычно сверху. это же карта, где наверху юг, была очень давно построена картографами, обладавшими научным пониманием формы и размеров нашей планеты. Чтобы закончить карту, поставьте точку На средней линии в сантиметрах в трех к югу, вверх, от северного края диаграммы. Из этой точки проведите еще две линии на северо-восток и северо-запад, то есть под углом 45 градусов, до пересечения с северными концами крайних линий. Наконец, замкните диаграмму между двумя горизонтальными линиями на северном и южном концах, идущими в направлении с востока на запад. Теперь у вас получился вытянутый в меридиональном направлении север-юг прямоугольник размером 18 см на 7 см, на нижнем северном конце которого встроен треугольник. Этот треугольник будет изображать дельту Нила, а его вершина – вершину дельты, точку с координатами 30 градусов – 6 минут северной широты и 31 градус 14 минут – восточной долготы, вблизи которой находится Великая пирамида. Геодезический знак Чем бы она ни была, кроме этого, математики и географы, давно уже поняли, что Великая Пирамида выполняет функцию геодезического маяка. Геодезия – наука, связанная с определением точного положения географических пунктов и формы и размеров Земли. Понимание этого возникло в начале XVIII века, когда армия революционной Франции во главе с Наполеоном Бонапартом вторглась в Египет. Бонапарт, который проявлял глубокий интерес к тайнам пирамид, привез с собой большое количество ученых, общим числом 175, включая нескольких седобородых, собранных из различных университетов, которые, согласно репутации, обладали глубоким знанием египетских древностей, а также с большей пользой группа математиков, картографов и геодезистов. Одной из задач, поставленных перед этой ученой и братьей после завершения завоевания, было составление подробных карт Египта. В процессе этой работы оказалось, что Великая пирамида идеально ориентирована на север, а также, разумеется, на юг, восток и запад, как мы видели в части шестой. Это означало, что таинственное сооружение является... Идеальной точкой отсчета и триангуляционным пунктом было принято решение использовать проходящие через вершину пирамиды Меридиан как базу для всех измерений и ориентаций. После этого бригада продолжила работу, которая завершилась, созданием первых в современном виде точных карт Египта. По окончании работы картографы с интересом обнаружили, что меридиан Великой пирамиды разрезает дельту Нила ровно пополам. Если же продлить диагонали пирамиды, направленные на северо-восток и северо-запад, до пересечения с берегом Средиземного моря, то в образовавшийся треугольник как раз вписывается дельта вернемся теперь к нашей карте на которой также имеется треугольник изображающий дельту другими ее важными компонентами являются три параллельных меридиана восточный меридиан с долготой тридцать два градуса тридцать минут совпадает с официальной границей древнего египта с начала династической эпохи западный меридиан с долготой 29 градусов 50 минут – официальная западная граница Древнего Египта. Центральный меридиан с долготой 31 градус 14 минут лежит на равном удалении между двумя другими, отстоящими от него на 1 градус 24 минуты с каждой стороны. Перед нами теперь изображение полосы поверхности планеты, шириной 2 градуса 48 минут. Какова длина этой полосы? Официальные, в кавычках, северная и южная границы Древнего Египта, которые, подобно западной и восточной, не имеют отношения к реальной схеме заселения, отмечены верхней и нижней горизонталями, отмечающими 31 градус 6 минут и 24 градуса 6 минут. Северное соединяет два внешних угла эстуария Нила, южная находится на широте слонового острова близ Сейне, где в течение всей известной истории Египта находилась важная астрономическая и солнечная обсерватория. Похоже, что это древняя земля, священная с начала времён создание и место обитания богов было с самого начала задумано как геометрическая фигура длиной ровно семь градусов в пределах этой фигуры великая пирамида аккуратно поставлена в качестве геодезического знака вершиной треугольника дельты строго говоря вершина которую мы обозначили на нашей карте Имеет координаты 30 градусов 6 минут северной широты и 31 градус 14 минут восточной долготы. Это точка посередине Нила у северной окраины современного Каира. Пирамида же стоит на 30 градусах широты с поправкой на атмосферную рефракцию и... 31 градус 9 минут долготы. Погрешность привязки пирамиды таким образом имеет порядок нескольких минут земной дуги. Это «ошибка», в кавычках, однако не является результатом небрежности или неточности со стороны строителей пирамиды. Напротив, внимательно посмотрев на топографию региона, можно увидеть, что при выборе места для пирамиды учитывалось возможное удобство астрономических наблюдений в сочетании с устойчивой геологической структурой, на которой можно было бы разместить на неопределенно долгое время монумент весом в 6 миллионов тонн, высотой почти 150 метров и площадью основания около 5 гектаров. Плато Гизы отвечает всем этим требованиям. Оно расположено вблизи вершины треугольника Дельты, поднято по отношению к долине Нила и обеспечивает устойчивое основание из известняковой коренной породы. Все делаем в градусах. Мы ехали на север из Луксора в Гизу. На заднем сидении принадлежащего Мохаммеду Валили Пежо 504. Путешествие длиной в 4 градуса широты, точнее, с 25 градусов 42 минут северной широты до 30-й параллели. Между Асьютом и Эль-Минье, коридоре, где в последние месяцы происходил вооруженный конфликт между исламскими экстремистами и египетскими правительственными войсками, Нас обеспечили вооруженной охраной из солдат. Один из них в штатском, сел рядом с Мохаммедом, поглаживая рукой свой автоматический пистолет. Остальные, с дюжину человек, вооруженных автоматами АК-47, погрузились в два пикапа, сопровождавших нас. Один впереди, другой позади. «Опасные люди здесь живут», — сообщил нам мухаммед уголком рта, когда нас остановили в Асьюте у дорожного заграждения и велели дождаться нашего эскорта. Хотя он нервничал из-за необходимости подстраиваться под высокую скорость машин сопровождения, ему явно нравилось ехать с таким почетом, мигалками, сиренами, обгоняя общий поток, движущийся по магистральному шоссе из Верхнего в Нижний Египет. Некоторое время я смотрел из окна на неизменный пейзаж. Нил, плодородные зеленые берега и красноватая дымка пустынь, простирающихся к востоку и западу. Это был Египет, настоящий, сегодняшний и завтрашний, который простирался за пределы странного официального Египта, с карты воображаемого прямоугольника длиной 7 градусов. В XIX веке видный египтолог Людвиг Борхард выразил традиционную мудрость своих коллег заметив: "Надо абсолютно исключить вероятность того, что древние в своих измерениях пользовались угловыми градусами". Чем дальше, тем менее логичным представляется это суждение. Кто бы они ни были, очевидно, что проектировщики и архитекторы некрополя Гизы принадлежали к цивилизации, которая знала, что Земля — сфера, знали ее размеры почти с той же точностью, что и мы, и делили ее на 360 градусов, как мы сегодня. Доказательствами этого могут служить создание символической официальной страны длиной ровно в 7 земных градусов, а также достойное восхищение геодезическая привязка и ориентация Великой пирамиды по сторонам света. Столь же убедительным является факт, уже затронутый в главе 23-й, что отношение периметра основания пирамиды к ее высоте равняется 2π, и что весь монумент, как представляется, спроектирован так, чтобы служить картографической проекцией в масштабе 1 к 43200 северного полушария нашей планеты. Великая пирамида является проекцией, на четыре треугольные грани. Вершина представляет полюс, периметр основания – экватор. Вот почему отношение периметра к высоте равно 2π. Соотношение пирамиды и Земли. Мы уже показали, как число π используется в пирамиде. И не будем больше разбирать этот вопрос. Ученые-ортодоксы, хотя и считают это соотношение случайным, не оспаривают сам факт. Но следует ли нам серьезно относиться к тому, что этот монумент может рассматриваться как модель северного полушария Земли, спроектированного на плоскости в масштабе 1 к 43 200? Давайте вспомним некоторые цифры. Согласно современным оценкам, основанным на измерениях, произведенных с помощью спутников, длина окружности экватора Земли составляет 40 075,7 километра, а полярный радиус равняется 6 356,9 километра. Периметр основания Великой пирамиды равняется 920,85 метра, а высота 146,63 метра. Как нетрудно видеть коэффициент масштабирования, хотя и не абсолютно точен, но очень близок к названному выше числу. Расхождение становится еще меньше, Если учесть приплюснутость земного сфероида с полюсов, расчеты показывают, что отклонение масштаба от величины 1 к 43 200 не превышает десяток долей процента. Точность вполне приличная. Иными словами, в течение столетий, когда западная цивилизация была погружена во тьму, и знание размеров нашей планеты было утрачено, все, что нам требовалось, — это измерить высоту и периметр основания Великой пирамиды и умножить их на 43200. Насколько случайна величина этого масштаба? Судите сами, но позвольте мне напомнить, что число 43200 — относится, как вы помните, из счастья пятой, к ряду, описывающему процессиональные явления. Числа этого ряда постоянно фигурируют в древних мифах. Конечно, повторение этих чисел в мифах может быть просто совпадением. Выбор масштаба перехода от Земли к Великой пирамиде тоже мог бы быть случайным. Но тот факт, что сходные числа фигурируют то здесь, то там, уже похож на закономерность. И подобно тому, как тефтонский миф о стенах Валголы ведет нас к процессионному числу 432 тысячи, приглашая нас подсчитать воинов, идущих на войну с волком, 500 плюс 40 умножение на 800, смотри главу 33, Так и Великая пирамида ведет нас к процессионному числу 43200, демонстрируя через число 2π, что пирамида может быть масштабной моделью Земли, а затем предлагая подсчитать величину масштаба. Кто же оставил следы? В Эльминья машина сопровождения нас оставили но солдат в штатском ехал с нами на переднем сиденье до Каира. Мы перекусили в оживленной шумной деревне и помчались дальше на север. На протяжении всего пути меня не покидали мысли о Великой пирамиде. Все-таки не случайно такое огромное и бросающееся в глаза сооружение заняло ключевое в географическом и геодезическом смысле положение, да еще на участке поверхности Земли, который был задуман и геометризован в виде символического прямоугольника длиной точно 7 градусов. Но особенно меня заинтересовала функция пирамиды как трехмерной картографической проекции северного полушария, поскольку эта проблема перекликалась с совершенными картами мира, описанными в части первой. Эти карты, где использовались сферическая тригонометрия и ряд изощренных проекций, дали слово профессору Чарльзу Хепгуду говорить о документальном свидетельстве того, что во времена последнего ледникового периода на Земле существовала развитая цивилизация с обстоятельными знаниями о земном шаре. И вот теперь перед нами великая пирамида с ее отображением полушария, да еще весьма своеобразной и скрупулезно разработанной проекцией. Как объяснял один специалист, каждая грань пирамиды спроектирована так, что она отображает одну четверть северного полушария или сферический квадрант, с углом 90 градусов. Чтобы правильно спроектировать сферический квадрант на плоский треугольник, дуга или основание квадрата должны иметь ту же длину, что и основание треугольника, и оба должны иметь одинаковую высоту. Это может иметь место только при таком поперечном сечении, либо в сечении Великой пирамиды, которые получаются при нынешнем угле наклона боковых граней, при нынешнем соотношении между высотой и основанием. Возможно ли, чтобы уцелевшие копии или компиляции на основе древних карт, как, например, карта Пири Рейса, восходили к документальным источникам, порожденным той же культурой, которая блистательно воплотила свои географические и геодезические познания в Великую Пирамиду и в тщательно геометризованные размеры территории Древнего Египта. Я не мог забыть, что Чарльз хебгот и работавшие с ним люди потратили несколько месяцев чтобы найти центр картографической проекции карты Пирирейса. Полученный имя ответ гласил, что этот центр расположен в Египте, или, точнее, в Верхнем Египте, в Сейне, Асуане, где, как мы уже видели, на официальной южной границе, на широте 24 градуса 6 минут, находилась астрономическая обсерватория. Нечего и говорить, что точные астрономические наблюдения были очень важны для расчетов окружности Земли и определения широты. Но за сколько лет до исторического периода древние египтяне и их предшественники проводили такие измерения? и действительно ли им даровали свое искусство, как они честно признавались в своих преданиях, разгуливавшие среди них боги, штурманы миллионолетнего плавания. Богом, который, как верили древние египтяне, научил их предков астрономии, был Тот. Он, кто знает небеса, способны сосчитать звезды, перечислить все, что не есть на Земле, и измерить самую Землю. Обычно изображаемый в виде человека, носящего маску Ибиса, тот был ведущим представителем элитной кампании богов первого времени, которые доминировали в религиозной жизни Древнего Египта от начала до конца его цивилизации. Это были великие боги Нетеру, хотя в каком-то смысле их считали сотворившими себя. Было в то же время общепризнанным, что у них существует какая-то особенная связь с другой страной, сказочной и далекой землей, называемой в древних текстах Та-Нетеру – страна богов. Считалось, что у Та-Нетеру существует конкретная земное расположение где-то далеко к югу от Древнего Египта, за морями и океанами, даже дальше страны специй Пунт. последнее предположительно, находилась на берегах Сомали в Восточной Африке. Чтобы окончательно запутать, Пунт тоже иногда называли божественной землей, страной богов. Она была источником, сладостно пахнущих Ладана и Мирры, к запаху которых боги относятся особенно благосклонно. Другой мифический рай, тоже связанный с Нетеру, обитель благословенных, куда иногда забирают лучших из людей и которая расположена за широким водным пространством. Как писал Уолис Бадж в своем труде Осирис и Египетское воскресение, египтяне верили, что до этой страны можно добраться лишь на лодке или с личной помощью богов, которые могут доставить туда своих любимцев. Те, кому повезет туда проникнуть, оказываются в волшебном саду, на островах по каналам, между которыми струится вода, отчего они всегда зелены и плодородны. На островах в этом саду пшеница достигала высоты в 5 кубитов 2,5 метра, в том числе 2 кубита, колосья, 3 стебли, а ячмень вырастал до 7 кубитов, из которых 3 кубита приходились на колосья, а на стебли 4. Не из этой ли страны с прекрасной ирригацией и научно организованным сельским хозяйством прибыл в Египет на заре первого времени учитель земледелия Осирис, носитель титула «Владыка земли юга». И не из этой ли земли, до которой можно добраться только водным путем, явился тот в маске Ибиса, который пересек моря и океаны, чтобы принести бесценный дар астрономии и геодезии примитивным обитателям да до исторической долины Нила. Что бы ни стояло в реальности за этим преданием. Древние египтяне помнили и почитали Тота -то, как изобретателя математики, астрономии и техники. Согласно Олесу Баджу, верили, что именно его воля и энергия удерживали в равновесии силы неба и земли. Именно его великие познания в небесной механике позволяли правильно пользоваться законами, на которых зиждется и по которым развивается Вселенная. В заслугу Тоту ставили также то, что он обучил древних египтян искусство геометрии и геодезии, медицине и ботанике. Он считался также изобретателем цифр, букв, чтения и письма. Он был великим владыкой магии, который мог передвинуть объекты силой своего голоса, автором всяческих деяний во всевозможных областях знаний, как людских, так и божественных. Именно учению Тота, -то, которое они ревностно хранили в своих храмах и передавали из поколения в поколение в виде 42 томов наставлений, приписывали древние египтяне свою общепризнанную мудрость и знание небесных дел. Об этом знании античные авторы, посещавшие Египет, начиная с V века до нашей эры говорили почти со священным трепетом. Геродот, первый из этих путешественников, отмечал, «Египтяне первыми открыли солнечный год» и разделили его на 12 частей. К этому делению их привели наблюдение за движением звезд. Платон, IV век до нашей эры, сообщает, что египтяне занимались наблюдением звезд в течение 10 тысяч лет. Позднее, в I веке до нашей эры, более подробно об этом писал Диодор Сицилийский. Положение и взаимное расположение звезд, равно как и их движение, всегда были предметом тщательного изучения египтян. С древних времен до наших дней сохранили они записи за невероятное количество лет, касающиеся буквально каждой из этих звезд. С какой стати древние египтяне культивировали всепоглощающий интерес к долгосрочным и почему они, в частности, хранили соответствующие записи за невероятное количество лет. В таких подробных наблюдениях не было бы необходимости, если бы их интересы, как серьезно предполагает ряд ученых, ограничивались проблемами сельского хозяйства. В конце концов, предсказывать смену времен года умеет каждый деревенский житель должна была быть еще какая-то цель. Более того, с чего вообще древним египтянам увлечься астрономией? Это не то хобби, которые по собственной инициативе должны обязательно развивать сосредоточенные на обработке земли жители долины. Может быть, следует серьезнее относиться к объяснению, которое они сами предлагают? Изучать звезды их предков научили боги. В то же время надо повнимательнее отнестись к многочисленным намекам на дела, связанные с мореплаванием в текстах пирамид. И, наверное, можно обнаружить еще много нового по этому поводу в древнеегипетском религиозном изобразительном искусстве, где боги изображаются плывущими на прекрасных обтекаемых лодках с высокозагнутыми носами, которые явно построены в соответствии с теми же техническими требованиями, касающимися мореходных свойств, что и лодки-пирамид в Гизе, и таинственный флот, бросивший якоря в пустынных песках под Абидосом. Сухопутные нации редко рождают астрономов. Совсем другое дело — нации мореходов. Разве не может быть, что морская иконография в древнеегипетском искусстве, конструкции их судов и их увлеченность наблюдением звезд свидетельствует о наследии, которое перешло к их предкам в далеком прошлом от неизвестного народа мореплавателей? Только такой народ, такая забытая морская цивилизация могли оставить следы в виде карт, точно отражающих мир таким, как он выглядел перед концом последнего ледникового периода. Только такая цивилизация в течение десяти тысяч лет, сверявшая свой курс со звездами, могла обнаружить и точно рассчитать явления, связанные с прецессией равноденствия, которые нашли отражение в древних мифах. И есть все основания утверждать, что только такая цивилизация могла бы измерить Землю с точностью достаточной, чтобы прийти к масштабам Великой пирамиды. Автограф далеких дней До Гизы мы добрались почти в полночь. Мы поселились в отеле «Сиак» с великолепным видом на пирамиды и уселись на балконе, глядя, как медленно движутся по южному небу три звезды пояса Ориона. Именно расположение этих трех звезд, как недавно показал археоастроном Роберт Бьювелл, послужило небесным шаблоном для размещения трех пирамид Гизы. Это уже само по себе замечательное открытие предполагает гораздо более высокий уровень астрономических наблюдений геодезической съемки и строительно-монтажных работ, чем ученые признавали за древними египтянами. И, пожалуй, самое замечательное. Причина, по которой я договорился с ним о завтрашней встрече в Гизе, это утверждение Бьюэлла о том, что 15 миллионов тонн прекрасно отделанного камня, сложенной на Земле, в соответствии с картиной звездного неба, в 10.450 году до нашей эры. Если б ювил прав, то получается, что пирамиды поставлены как архитектурный автограф 11 тысячелетия до нашей эры.